Глава тридцать пятая. Савина. «Нет!» — из горла вырвался нечеловеческий вопль. Я схватилась за дверь, кто-то меня отшвырнул от нее и закрыл. Я была в ужасе, в невменяемом состоянии, бросилась кулаками на Ахтема. «Во мне была какая-то первобытная ярость в перемешку со страхом! Отойди! Открой дверь!» — кричала я. «Нет!» — оттолкнул от себя с такой силой, я еле устояла на ногах. «Там мой сын! Миша!» — у меня началась истерика. Почувствовала, как кто-то обунял меня, когда я едва не упала. Ноги перестали держать. Я знала, что это была Лера. «Пошел вон с дороги!» — прорычала подруга. «Мы выйдем отсюда!» «Никто не выйдет. У меня приказ». «Там маленький ребенок! Ты уже провалил приказ, мудила!» «Может, он где-то здесь, поищите!» — с раздражением сказал боец. «Его здесь нет», прошептала я. «Пропусти нас!» Я сказал «нет». Я сейчас свяжусь с Исаей. Ахтем достал рацию и пытался связаться с Имановым. «Я не понимаю. Я же сказала ему сидеть в комнате. Боже, это я во всем виновата». «Если бы здесь стоял нормальный замок, а здесь просто кнопка...» Но Иса сказал, что это сделано специально, это какой-то эксклюзивный механизм, чтобы мы могли легко выбраться отсюда в любой момент. Меня трясло, зуб на зуб не попадал. Лера снова начала ругаться с Ахтемом, они оба кричали и очень эмоционально жестикулировали. «Ахтем!» — Позвала Арина. «Отойди от двери!» «Иса, я сказал, отойди от двери!» «Это приказ!» — твердо сказала женщина. Охранник сжал челюсть. По его глазам было видно, что ему это все не нравится, но спорить он не будет. «Пойдем быстрее», — сказала подруга. «Пусть Ахтем пойдет. Валерия, останьтесь», — подал голос Роберт. «Вдруг понадобится помощь. Боюсь, Ахтем будет бесполезен». Я видела, что Лерка хочет спорить и пойти со мной, но не стала. «Это трата времени, и, если откровенно говорить, мне будет спокойнее, если со мной пойдет Ахтем, опытный боец». Лера тоже это понимала. Девушка быстро обняла меня, и я открыла дверь. «Держись за мной и делай все, что я скажу, понятно?» — тихо сказала Ахтем. Я кивнула. «Миша сказал, что слышал собачий лай», — произнесла я, когда мы двинулись вперед. Мужчина ничего не ответил. «Мы молча шли вперед, а у меня волосы на теле встали дыбом от того, как здесь было тихо». «Как Миша мог услышать лай? Я не понимаю». Господи, как же страшно! У меня в голове начали рождаться сценарии один хуже другого. Я просто не могла от них отделаться. Слезы катились по щекам, я проклинала себя за то, что не уследила. Как я могла? Молю, хоть бы с моим мальчиком все было хорошо. Пожалуйста. Мы подошли к выходу из подвала. Мужчина остановился. «Почему ты остановился?» — спросила я. Слушай внимательно, я не знаю, какая обстановка ждет нас в доме. Все камеры отключили, у нас нет визуала. Никто не выходит на связь. Там нас может ждать полный пиздец. Держи себя в руках, поняла. Мы выйдем, поищем в ближайших комнатах и уйдем, независимо от результата. Независимо от результата, найдем мы моего сына или нет? Внутри все начало бунтовать, но я взяла себя в руки. Мне главное выйти отсюда». «Поняла». Ахтем достает оружие и толкает дверь. Мы выходим в коридор, и звуки тут же накрывают нас. «Здесь царит настоящий ад, и где-то там мой ребенок». «Кажется, пока на улице все. Отбиваются», — говорит Ахтем, и кивком показывает двигаться за ним. «На улице? Мне кажется, что все происходит в соседней комнате. Наверное, это игра мозга». Я так сосредоточена, что мне кажется, все происходит совсем рядом. Нужно быть осторожней. Время тянется ужасно долго. Продвигаемся медленно, проверяем каждое помещение, которое попадается по дороге. Я тихо зову сына по имени. Как далеко он мог убежать? Мишка всегда был непоседой. Он может развить такую скорость, что никто не догонит. Я не хочу об этом думать. Мы его найдем. Каждый раз открываю новую дверь, и мое сердце замирает от надежды увидеть родное лицо. Но все надежды разлетаются на осколки. Сердце с бешеным стуком стучит о ребра, превращаясь в фарш. Слезы застилают глаза. «Где же ты, Миша?» «Тихо!» — шипит Ахтем и грубо отталкивает меня к стене. Он так сильно приложил меня спиной, что перед глазами на секунду все темнеет, и я хватаю ртом воздух. Я не понимаю, что произошло. И тут я слышу какой-то звук. Кто-то идет, и они совсем близко. Треск рации, переговоры. Я почему-то нутром чую, что это враги. «Господи, Миша, сынок, прячься, умоляю!» Враги проходят мимо, и только спустя несколько минут тишины я снова дышу. «Надо возвращаться», — говорит Ахтем. «Нет, мы не нашли Мишу!» «Идем!» Ахтем хватает меня за руку и тащит за собой. Я начинаю вырываться, но он не отпускает. Сильнее сжимает, еще немного и вывихнет сустав. «Отпусти!» — кричу я. Мы поворачиваем за угол, и я, не успев сгруппироваться, цепляюсь бедром за тумбу, и с нее падает ваза. Такой грохот стоит! Ахтем резко поворачивается ко мне, он зол, как черт. «Веди себя тише, сука! Ты хочешь, чтобы нас...» Он не договорил. Он бы не смог. Я услышала выстрел и Ахтему снесло половину лица. Я чувствовала, что мне попало что-то на лицо. «О, боже, боже!» Словно в замедленной съемке я перевела взгляд охраннику за плечо и увидела четверых врагов. Все происходило за считанные секунды. Ахтем начал падать. Я развернулась и начала бежать. Я слышала шаги у себя за спиной, но не поворачивалась. Бежала зигзагами, стрелять по такой цели сложнее. Я неслась так быстро, как никогда в жизни, — Страх придавал мне силы, как бы странно это ни звучало. «Мне нужно найти сына. Я выживу!» Я была в другом конце дома, припала к стене за колонной. Легкие горели огнем, дыхание вырывалось шумом. Я закрыла себе рот, чтобы ничем не выдавать себя. Мои преследователи были рядом. Их больше, они мощнее, а у меня больше нет сил. Я не могла бежать. Я хотела пойти на второй этаж в ту комнату под лестницей, но не успела этого сделать. Я понимала, что еще несколько минут, и они меня найдут. Они все ближе и ближе. И тут кто-то закрыл мне рот и куда-то потащил. Я даже испугаться не успела. Втащил меня за другую колонну, точнее, в нее. Здесь было место, чтобы спрятаться. И как только мы оказались внутри, появились мои преследователи. Я затаила дыхание. «Где она? Куда пропала?» «Надо найти эту сучку». «Кажется, это она!» Минут десять они обыскивали каждый угол этажа. Были так близко. Я закрыла глаза, чтобы не видеть их. Я чувствовала лишь стальные мышцы своего спасителя. Я не знала, кто это, но была безумно благодарна. Мне казалось, что прошла вечность. Время длилось так медленно. В итоге нападавшие ушли. Для верности мы еще постояли в укрытии. Меня так трясло. Я думала, что упаду. Ноги не держали совсем. Мой спаситель отодвинул одну из сторон колонны и вышел. Я немного постояла и вышла за ним. Подняла глаза, чтобы поблагодарить, и застыла в ужасе. «Следуй за мной», — сказал Миран, и начал подниматься на второй этаж.